Долго смотрел, затем откашлялся. — Вот теперь это то! — сказал он, наконец, хриплым голосом. — Теперь все есть. И воздух, и свет. Вот теперь это твой настоящий серый тон, Франциско. Лицо у Гои сияло, как у мальчишки. — Ты это серьезно, Агустин? — спросил он и обнял друга за плечи. — Я редко шучу. — сказал Агустин. Он был глубоко взволнован, чуть ли не сильнее, чем сам Франциско. Он не учился сыпать цитатами из Аристотеля и Винкельмана, как дон Мигель Бермудес или Аббад. Этого он не умеет. Где ему он скромный художник, но в живописи он понимает, как никто. И знает, что вот этот франсиско Гоя, его Франчо, создал великое произведение, опередившее свой век. Он освободился от линии. Другие художники стремились все время только к чистоте линии. Их живопись в сущности была раскрашенным рисунком. франсиско учит людей видеть мир по-новому, видеть во всем его многообразии. И, несмотря на свое самомнение, он верно не знает, как велико, как ново то, что он создал. Горья меж тем нарочито медленно взял кисти и начал их тщательно мыть. Не отрываясь от работы, в душе ликуя, но Так же, нарочито, медленно он сказал, — Вот теперь я еще раз напишу тебя, Агустин. Только изволь надеть твой замызганный коричневый кафтан и скорчить твою самую мрачную мину. Получится замечательно своим-то серым тоном, правда? Твой мрачный вид и мой светлый тон, эффект, получится необычайный. Он подошел к огромному портрету генерала верхом на коне, над которым все еще трудился Агустин. Уж больно хорош лошадиный зад, — признал он. Затем, хоть это и не было нужно, еще раз вымыл кисти. Агустин меж тем был полон нескрываемого счастья. шуткали Ведь он, товарищ, друг такого человека. Да, пускай не очень ловко, но ведь он помог Франциско своему родному Франчо верное найти решение. И, сияя от восторга, на художника глядел он, как отец глядит порой на талантливого сына, от которого он может ожидать любую шалость, все ему простить. Готовый и себе сказал он твердо, что «сносить!» Отныне будет терпеливо все причуды необузданного друга. На следующий день Дон Мигель и Донни Луси и Бермудас, извещенные, что портрет готов, явились в мастерскую к художнику. Франсиско Гойя и Мигель Бермудас были близкими друзьями, хоть каждый находил в другом недостатке. Дон Мигель, первый секретарь всесильного дона Мануэля, герцога из-за кулис свершил судьбами Испании. Ему... Человеку-передовому в душе франкофилу приходилось проявлять большую изворотливость, чтобы противостоять в такое время кознем инквизиции. И Франциско удивлялся той скромности, с которой Мигель скорее скрывал, чем выставлял на показ свою власть, зато как ученый. А главное, как историк искусства Мигель был менее скромен и в опубликованном им объемистом словаре художников судил обо всем весьма самоуверенно. Сеньор Бермудас, следуя теориям Винкельмана и Рафаэля Менкса, признавал только благородную простоту линий, требовал подражания античным художникам. Нэмкс и Байео Шурингои были в его глазах величайшими современными мастерами Испании, и он с учтивым сожалением педанта порицал своего друга Франциско за то, что тот...